Глава 1. За час до отправки обратно в лагерь я потребовал у Грая Дьоркса, начальника поисковой группы, выделить в мое распоряжение двух аргометан. Я обратил внимание, как легко и просто киборгам удается срезать пласты грунта, превратившегося за прошедшие тысячелетия с момента ухода здешних хозяев, в самый настоящий камень. При этом никакими подсобными инструментами эти ребята не пользовались. Вообще-то, в своей органической форме они вполне могли быть девчатами или вовсе гермафродитами Харавна, размножающими с Так что шуточная песенка Высоцкого про тао-китайцев, которые категорически не желают с мужчинами знаться, в реальности оказалась вовсе не шуткой, а что ни на есть объективной реальностью. Вот такие дела. Итак, вернемся к нашим киборгам. После недавнего сеанса ясновидения, или как там случившееся со мной на самом деле называется, я получил способность видеть то, что раньше ускользало от моего взгляда, а также обращать внимание на то, о чем ранее даже не подозревал. Неожиданно я задался вопросом, а по какой такой причине аргометанцам, являющимся по своей сути механизмами, хоть и управляемыми живым мозгом, но все-таки механизмами, удается нормально существовать в условиях форакса, там, где вся прочая электроника функционировать напрочь отказывается. Эту загадку мне удалось решить самостоятельно. Стоило лишь приблизиться к киборгам, мое обновленное зрение отметило облегающую их металлические тела тончайшую полевую структуру. Вне всяких сомнений, аргометанцы каким-то образом умудряются экранировать свои механические организмы от негативного влияния планетарного поля. А это означает, что механоидам удалось то, что никак не получается у прочих разумных обитателей галактики. оно ну, конечно, жить захочешь не так раскорячишься. Непонятно лишь одно. Почему киборги хранят в секрете существование столь необходимого для колонистов этой планеты Девайса? Впрочем, вдаваться в сферы политики и экономики, в которых особо не разбираюсь и не собираюсь даже пытаться разобраться. Хотят сохранить ноу-хау в тайне, значит, у них на это имеются веские причины. Кстати, именно это генерируемое внутри организма киборга поля способно разрушать твердые горные породы значительно эффективнее отбойного молотка, алмазной фрезы и прочего ручного инструмента, используемого при разработке недр на моей родной планете. Ну все. Больше о чужих тайнах ни слова. Для меня важно лишь то, что именно эти существа способны в самые кратчайшие сроки вырубить в скальном массиве грот для интровизора, поскольку всякий раз его разбирать и транспортировать на базу чревато сбоем настроек. Возись с ними потом по новой. Так что лучше всего будет оставить прибор на ночь на месте археологических изысканий. Надеяться на то, что Шуизо Аквилайт каждый раз будет оттопыривать мне нехилую денежку, особо не приходится. Побаловал один раз – и достаточно. А дальше, лис, будь любезен, обеспечь бесперебойную работу прибора, за которую тебе уже оплачено. А вот дулю ему с маком. Быть бесплатным придатком электронного аппарата я не намерен. За час киборгом под моим руководством, разумеется, удалось прорубить нишу в прочном граните, куда вполне поместилась тележка с интровизором. Посредством бензореза, электросварки и какой-то матери мне удалось из найденных в грузовиках подсобных материалов сварганить буквально на коленке нехилую дверь, которую установил при помощи все тех же киборгов, снабдив ее мощной задвижкой. Лишний раз убедился в том, что мастерство не пропьешь. Ручонки-то все помнят. Все, теперь можно спокойно отправляться на базу. Никакая здешняя зверюга не доберется до столь необходимого ученым аппарата. Прибудут завтра утром, заменят подсевший аккумулятор и за яботу товарищи, как завещал нам великий, ну, сами знаете кто. Интересно. Предали мои соотечественники земле тело покойника или до сих пор занимает дорогущие московские квадратные метры? Что касаемо интровизора, по счастливой физиономии Грая несложно было догадаться, что в плане поиска и добычи артефактов с помощью этой техники археологам удалось значительно перевыполнить все предыдущие суточные показатели. Да и все прочие ученые едва не визжали от восторга, и каждый из них требовал на завтра прибор в свое исключительное пользование. Впрочем, весь этот галдеж прошел мимо меня и не мешал выполнять работы по обустройству надежного хранилища. На обратном пути в лагерь я обдумывал, в какой форме преподнести руководителю экспедиции полученные знания, чтобы получить от этого максимальную для себя выгоду. Крутил и так, и эдак. Вроде дельца должно выгореть и мне не придется несколько лет пахать по программе демилитаризация. Рахтанцы сами преподнесут мне координаты земли на тарелочке с голубой каемочкой. Но, как говорится, загад не бывает богат. Пообщаюсь с профессором. Дальше поглядим. Впрочем, уж очень долго размышлять об этом мне не позволила неожиданная остановка нашего каравана, которая послужила триггером для ряда последовавших за этим Весьма интересных, в какой-то мере загадочных событий. Чтобы не торчать в душном десантном отсеке бронехода, а заодно размять слегка затекшие ноги, вышел на свежий воздух. День неумолимо движется к своему завершению. Пока еще на дворе ясно, но ровно в 18 по местному времени Зевра скроется за кромкой леса, и на этой части фараксы наступит ночь. Первым делом постучал ногами по опорному катку, как это часто делают на моей родной планете профессиональные шофера и водители-любители. Стучат вовсе не для проверки качества накачки шин. Это действительно банально помогает мужикам устранить неприятное слипание мошонки с вспотевшими за время пути ляжками. Ну, что-то из разряда пукнуть прилюдно и одновременно громко кашлянуть. Далеко отходить от своего транспорта не планировал. Оно и отсюда неплохо видно, что на впереди идущем броневике порвалась гусеница, так что на устранение поломки потребуется не менее получаса. Разумеется, вмешаясь я в процесс починки, времени бы на это ушло меньше, но не настолько, чтобы тащиться в голову колонны и взваливать на свои плечи то, что напрямую не входит в круг моих обязанностей. Вот прибудем в лагерь, Посмотрю, что там с этой злосчастной гусеницей. Заодно обследую все остальные бронеходы. Там у меня для подобных мероприятий бригада рабочих дроидов имеется. Они железные, им и мы выполнять всю черновую работу. Вообще-то не железные, но многослойные композиты, из которых изготовлен корпус, значительно прочнее и легче любой лигированной стали или титанового сплава. Тут... Мой взгляд неожиданно упал на стройные ряды растущих на некотором удалении от дороги растений с большими слегка вытянутыми листьями. «Юксель-муксель! Неужели это то самое, чего мне так недостает для полного счастья?» Подбежал. Сорвал начавший желтеть листок. Растер в ладонях. Вдохнул запах. «Вне всяких сомнений это табак!» «Я хоть и невеликий спец в технологии выращивания данного растения, а также производства изделий из него, однако, как заядлый любитель затянуться ароматным дымком, не упустил в свое время возможность посмотреть в интернете выкладываемые многочисленными блогерами видосы». «Итицкая сила!» Громко от души прокомментировал свою находку. «Недаром говорится, свинья грязи уж точно найдет!» Ну, это я образно, поскольку в данном конкретном случае речь идет не о грязи, а о самом настоящем джекпоте. Отложив в сторонку винтовку, я вооружил самочете и принялся со всей пролетарской яростью срубать наиболее подходящие, на мой взгляд, растения со слегка пожелтевшими нижними листьями. Коробочки с вызревшими семенами я тут же распихивал по карманам комбинезона. При этом мысленно представлял, как на моем будущем корабле под искусственным освещением в специальном грунте выстроятся ровными рядами на грядках эти чудо-растения. Уж точно не пожалею для этого места. А пока следует максимально запастись, коль появилась такая возможность. Срезанный табак складывал на земле в одну кучу, чтобы потом забрать с собой весь стажок. Пока махал мачете, едва слюной не захлебнулся. Уж очень хотелось вдохнуть вкусный дым. до да полной грудью. Да не один раз. Отмечу, что процесс обработки табачных листьев отнюдь не быстрый. Их нужно подвялить, затем высушить при определенных условиях в тщательно проветриваемом помещении. А пока сохнут, подумать, каким образом лучше всего его употребить. Крутить сигары? Нет, это не мое. Не знаю, что такого в них находит народ, но изделия торсидоров и офисионада, то есть мастеров по изготовлению сигар, меня абсолютно не впечатляют. По мне так папироса с бумажным модштуком самый что ни на есть лучший вариант. Жаль, что подходящие для этих целей бумаги здесь днем с огнем не сыскать. А заниматься ее производством тот еще гемор. Врагу не пожелаешь. Впрочем, выход из любой ситуации для настоящего индейца завсегда найдется. Неподалеку от моего жилого блока растет примечательное деревце с плодами-костянками, напоминающими по виду и вкусу земную сливу. Так вот, из его древесины я и сварганю трубку мира. Размечтался до такой степени, что не заметил, как из травы буквально в полуметре от меня... Поднялась змеиная башка размером с горбатый запор моего соседа по лестничной клетке Саньки Щеголева. Только у Александра он был синего цвета, а этот аж весь переливается в лучах заходящего солнца разнообразными оттенками зеленого. Красота и одновременно жуть жуткая. Я едва кирпичами не отнерестился. Слава богу, не опозорился. А это чудище равнодушно пялится на меня своими зенками с вертикальными зрачками, будь то оценивает, каким образом лучше всего употребить в пищу этого двуногого придурка, пренебрегшего правилами техники безопасности. Черт побери! Где тот пулеметчик, что поставлен контролировать окружающую обстановку? Наверняка пялится в голову колонны, вместо того, чтобы шмальнуть очередью в башку зеленого монстра». Поначалу моя рука потянулась к висевшей на груди гранате, однако в следующий момент произошло то, чего я от себя, но ну, никак не ожидал. «Мы с тобой одной крови, ты и я!» Еле слышно прошептали мои обескровленные от страха губы. И тут же подумал, какой же я дурак! Зря теряю время вместо того, чтобы воспользоваться более весомым аргументом. И все-таки что-то на подсознательном уровне мне настоятельно подсказывало, что воспользоваться гранатой я катастрофически не успеваю. А если успею? Пока сработает замедлитель, чудище успеет раз 5 пять сделать из моей тушки две половинки. Эван, какие у него зубища! Вся пасть усеяна. Что у той акулы? Разумеется, тварь сдохнет еще на стадии пережевывания моей тушки, но мне от этого не будет никакой радости. Остается попробовать убедить Ужика Переростка в том, что я ему не враг, а друг. Для меня это единственный выход из сложившейся катастрофической ситуации. И что вы думаете? Монстр отказался от своих злодейских планов отужинать мной? обдав меня напоследок пронизывающим до самых костей взглядом, направился в сторону лесной кромки. Даже возможность хорошенько себя рассмотреть мне предоставил. Как оказалось, это вовсе и не змея. Башка, вроде как у питона, при этом строение тела монстра вовсе не змеиное. Скорее, это гигантская мокрица с бронированным хитиновыми пластинами приплюснутым телом, передвигающаяся посредством пары десятков небольших ножек. Какую только хрень не выдаст матушка природа в процессе эволюции! Буквально через пару мгновений зверь скрылся среди высокого разнотравья, удивив меня своей способностью к мимикрии при своих столь внушительных габаритах. У меня аж ноги подкосились! Однако, пометуя о том, что монстр вполне способен передумать и вернуться, Я преодолел накатившую слабость, подхватил траву, что успел собрать, и бегом бросился в спасительные недра бронехода. Срезанные растения под недоумевающими взглядами примолкших археологов бережно уложил на соседнее пустующее кресло. Дождавшись, когда меня окончательно отпустит, высказал горе-пулеметчику все, что я про него думаю. Стоит отметить, что в универсальном языке содружества матерных словечек предостаточно, и строить на их основе многоэтажные речевые конструкции великого умственного напряжения не требует. Сообразив, что мой искрометный монолог направлен в его адрес, боец высунулся из башенки и уставился на меня удивленно ошарашенными глазами, требуя таким образом объяснений. Ну, я ему и объяснил, более внятно и обстоятельно, какой он чудило на букву «М». Вместо того, чтобы контролировать окрестности и защищать находящихся на открытом пространстве людей, зырит куда не следует. На что тот лишь развел руками и вполне резонно заметил. — Так предупреждать нужно, господин инженер, что покидаете бронеход. За каждым не уследишь. — К тому же никакой опасной твари поблизости я не наблюдал. Если бы увидел, непременно открыл огонь. Так что зря вы на меня накинулись. — Вот же хмырь. Отбоярился, значит. — Ладно, плевать. Хорошо то, что хорошо кончается. Пока мы прирекались с воином, порванную гусеницу починили, и караван продолжил движение. Я же, откинувшись поудобнее на спинку кресла, принялся мысленно анализировать недавние события. Итак, монстр, вне всяких сомнений, собирался попробовать меня на зуб. Однако, по какой-то причине, передумал это делать. Чудеса-то, однако, до такой степени, что все случившееся кажется плодом моего богатого воображения. Может, никакой зверюгии не было? Может, примерещилась из-за накатившей эйфории по случаю ценной находки или из-за загадочного планетарного энергопуля?» Обратился к структурированной нейросетью собственной памяти и заново просмотрел недавний эпизод. «Нет, не примерещилась. Меня действительно хотели скушать. Но в какой-то момент монстр отказался от своих плотоядных замыслов. Прям кино и немцы» кому рассказать, не поверят. Зря, наверное, я спустил собак на пулеметчика. Тварь, подобно земным хамелеонам, имеет способность к практически идеальной мимикрии. Недаром при столь впечатляющих габаритах сумела подкрасться ко мне, практически незамеченной. Увидел ее, когда нас разделяло расстояние максимум в половину метра. Вне всяких сомнений я только что находился на волоске от гибели. И если бы не произнес сакральную фразу из прочитанной еще в детстве книги «Джунгли» Киплинга, даже представить страшно, чем все могло закончиться. И тут на меня будто просветление нашло. Вне всяких сомнений, причина в том, что недавно произошло со мной в той самой пещере. А именно, в процессе просмотра киносеанса некто или нечто покопалось в моих мозгах и что-то там перенастроило. Скорее всего, это оно сначала подкрутило, чтобы я мог просмотреть кино, даже косвенно поучаствовать в тех событиях. Впрочем, не суть важна, главный результат. Тут я вспомнил, что окружающие тела аргометан-излучения явственно увидел, точнее, ощутил, лишь вернувшись из похода по подземелью И того странного видения с четырехрукими фараксанцами. Однако сразу не придал этому особого значения. Думал, что любой разумный так умеет. Ага, сейчас... Щаз... Любой, да не любой. А еще этот случай с плотоядным монстром. Каким образом мне удалось убедить зверя в своей абсолютной несъедобности? Непонятно. Итак, мои предыдущие подозрения о том, что я стал псиоником, вполне подтвердились. Отныне я не только могу ощущать то, чего не способны воспринимать обычные разумные существа, но и в какой-то степени управлять реальностью посредством силы мысли. Чудеса, да и только. Чтобы проверить свои выводы, крепко-накрепко зажмурил глаза и для начала постарался максимально абстрагироваться от окружающей действительности и у меня это получилось без каких-либо титанических усилий с моей стороны. Ровный гул двигателя, громкий щебетаж научных работников, а также все прочие звуки, долетавшие до моих ушей, начали затухать и вскоре вовсе пропали. Даже немилосердная тряска на дорожных колдобинах перестала ощущаться моей пятой точкой. Впрочем, наступившая тишина стала всего лишь прелюдией к чему-то необычному и непонятному. Неожиданно мир распахнулся передо мной в абсолютно ином ракурсе. А именно, в виде радужных переплетений линий, плоскости и изгустков. «Энергия», — сообразил я. «Я вижу окружающие меня полевые структуры. Теперь остается понять, что именно все это означает. Несложно догадаться, что каждая энергоформа имеет привязку к тому или иному материальному объекту. Было бы неплохо попробовать провести идентификацию. Однако столь непривычное состояние довольно быстро вымотало меня, будь то пару тонн водопроводной арматура в одиночку перетаскал из грузовика на склад нашего рао Странные ассоциации. Казалось бы, моя земная жизнь осталась в далеком прошлом. А нет, время от времени что-нибудь эдакое возьмет, да и придет на ум. Все-таки попытался еще на какое-то время задержаться на этом красочном и весьма динамичном плане бытия. В свободное от сантехнических работ рыбалки и грибалки время я не только гонял игровых аватаров на экране монитора, но и книжки всякие почитывал, в основном фантастику и фэнтези. И что такое астрал и с чем его едят, какое-никакое представление имею. Вряд ли хитроумные авторы, наворотившие горы сужих домыслов про магию, сами имели какое-то отношение ко всем этим астральным плоскостям и уровням, тонким энергетическим взаимодействиям и прочей выдуманной замудрения. Однако признаю, что у некоторых из них это выглядело вполне логично и залипательно с точки зрения увлекательности сюжетов. В свое время я даже пытался на различных литературных ресурсах давать ценные советы некоторым писателям. Конкретных имен по этическим соображениям называть не стану. Насчет разного рода логических нестыковок в их опусах, а также их вопиющей безграмотности. Однако творцы вселенной оказались невосприимчивы к критике и как писали «двухста», 300 и так далее, так и продолжали это делать. А насчет «тся» и «тся» В окончании глаголов я его все молчу. Там царит полный беспредел. Более того, эти умники посылали старого пердуна в известном направлении. Мол, внуков учи грамотности, а мы сами с усами. Прошу прощения за данное отступление, но, что называется, наболело. Надолго остаться в астрале у меня не получилось, поскольку непреодолимая сила буквально выпихнула мое сознание в объективную реальность а попытка снова туда отправиться вызвала у меня лишь приступ головной боли. А предупреждение от нейросети о критическом повышении артериального давления и вовсе заставило отказаться от этой идеи. Короче говоря, после пятиминутного погружения в астрал чувствую себя, мягко говоря, хреново. Так что более детальное знакомство со своими псионическими способностями решил отложить до лучших времен. В данный момент на повестке дня у меня совершенно иные задачи. В лагерь вернулись с наступлением темноты. Получив возможность сетевого общения, я скинул начальнику экспедиции отчет о проделанной работе. Тут же на мой виртуальный кошелек капнули 6 честно заработанных миллионов. А еще я попросил Шуизо Аквилай от выделить мне толику его драгоценного времени для обоюдовыгодного приватного разговора. На сегодняшний вечер такового для меня у высокого начальства не нашлось. Мне было назначено на 11 утра завтрашнего дня. Жаль, конечно, для меня время – деньги, но не так уж и критично, поскольку этого времени в моем распоряжении больше двух недель, так что в плане повышения моего материального состояния можно успеть очень и очень многое не теряя этого самого времени, направился в собственную вотчину, то есть в ангар. Части своих механических подопечных дал задание продиагностировать техническое состояние находящегося на территории лагеря колесного и гусеничного транспорта. Мне очень не понравился инцидент с порванным траком бронехода, приведший к незапланированной остановке. Для меня этот казус обернулся по большей части приятным моментом, но и нервов попортило зрядно а если бы в результате встречи с тем змеем я обгадился благо анальные сфинкторы оказались в тонусе и не позволили моему организму опозориться перед ученой братьей и бойцами охранения все таки на мне не скав высшей защиты с функцией утилизации отходов жизнедеятельности а обычный комбес Несколько дроидов озадачил изготовлением вешал для просушки табачных листьев и подготовки сырья к сушке. Поскольку естественная сушка – процесс длительный по времени, а мне очень хочется курнуть как можно скорее, другим паучкам приказал соорудить вакуумный сублиматор по разработанным мной чертежам, а заодно табакорезку-лапшерезку, подсмотренную в интернете и еще на земле. «Вообще-то...» Подвергать табачный лист принудительной вакуумной сушке – чистой воды варварства. Но ну уж очень мне не терпится кворнуть. К тому же не весь собранный табак я собираюсь сушить этим методом. Большая его часть будет проходить традиционную сушку. За ночь мои роботы-трудяги построят рядом с ангаром каркас, обтянут его прозрачной пластиковой пленкой, так что завтра по утру именно там развешу листья, и прикажу своим восьминогим подопечным тщательнейшим образом охранять мою прелесть от поползновений всяких любопытствующих личностей. Следующим актом моего сакрального, не побоюсь этого слова, действа, стал выбор, достойный для создания курительной трубки, ветки слива. Срезанный кусок древесины я поместил для просушки в вакуумную камеру вместе с табачными листьями. К завтрашнему утру, бог даст, все это дойдет до желаемой кондиции. На этом, пожалуй, и закончу сегодняшние производственно-хозяйственные хлопоты. Впереди у меня приятный вечер и не менее приятная ночь в обществе обворожительной валькирии. Еще раз посмотрел на занятых трудовой деятельностью дроидов и побрел домой, напевая негромко. а я люблю, а я люблю». «И удержаться не могу, я оптимист, я оптимист, я гетеросексуалист».